Глава 48. Ты будешь лучшим. Кирилл Бойко. Брат, просто проследи, чтобы я никого не убил. Минут 20 эту фразу верчу. Сидя в темноте, монотонно постукиваю пальцами пролю по и пытаюсь въехать в суть происходящего. Случалось ли раньше такое, чтобы мне приходилось контроль держать? Нет, всегда наоборот было. Чара тянул. Пока я летал, Черушин скорее страховочным канатом был. Во многом только благодаря ему не сорвался. Что же теперь? Что, блядь, происходит? Чем дальше мотаю на годы назад, тем основательнее мое беспокойство. Когда уравновешенный чел слетает с катушек, эта сука чаще всего в разы губительнее, чем ретроградный загул беспредельщика. Это, мать вашу, Армагеддон. Это, сука, катастрофа. Что же у них с этой тихоней Богдановой творится? Что это за счастье такое? Что они там за этот год накопили? Наконец, темноту улицы прорезает свет фар. Узнаю тачку Чары и сразу же покидаю свою. Пока шагаю к извилистой тропинке, он глушит мотор и выскакивает на улицу. Смотрю ему в лицо, перехватываю взгляд и, что называется, мать вашу, бодрюсь. Не зря позвал. Не перестраховка это. Я реально сегодня трос. Спросить ничего не успеваю. Чара тулит к дому. Я перевожу дыхание, отмираю в новом статусе и двигаю следом. Ток по венам уже на входе разливает. Тёмыч так долбит кулаком в деревянную дверь, странно, что к чертям не выносит. Я сглатываю, сунув ладони в карманы куртки, типа хладнокровно по сторонам палю. Что мы, мать в вашу, тут делаем? Вчера, когда Чару Орку за эту, как он называет, семейку Барбоскиных долг отбашлял, не похоже было, чтобы собирался приходить с разборками. Что с тех пор изменилось? Черт, Богданова, вероятно, какой-то новый трешак выдала. Видимо, поэтому у нее истерика случилась. А мне все это как держать? Мысли зреют суматошно. Едва успеваю разгонять. А потом, потом я тотально охреневаю. Потому что едва дверь распахивается. Темыч рубит Лискиного отца в торец. Тот бесполезным мешком валится нахрен назад. Мужчины так себя не ведут. Несется у меня в голове чарина вековая душанина. Выпускаю матом шок и, ровком пересекая расстояние, сковываю кольцом его плечи. «Тихо, брат, тихо! Жалеть будешь!» «Ладно». Выдыхает крайне тяжело. «Нормально все. Нормально, Кир. Отпускай». «Точно?» «Точно». Пока обсуждаем, старик поднимается. «Отпускаю Тёмыча. Буквально на два шага в сторону. Ухожу, как в прихожую. Вплывает мать Лиски» и Чару кроет с такой силой, что поймать его не успеваю. Прет на чертову гусыню, выбиваю у нее шальной виск, вцепляется ей в шею. Твою мать! Охреневаю по новой я, Чара, Чара, брат. Дергаю его за куртку на себя. Только вот Темычу похрен. Я все знаю, ебаная ты мразина. Выдает вопящей бабе в рожу. Кажется, даже если он ее не удушит, идиотка от натуги лопнет. Дрянь ты, бездонная. Ладно я, ладно он. «Ты, сука, что со своим ребенком сотворила, а во «Воу-воу, Тёмыч, тормози. Прикладываю все силы, чтобы отцепить его от старухи Богдановой. Хотя по чесноку мне вдруг самому её прихлопнуть хочется. Потому как, судя по всему, реально есть за что. Чару не на пустом месте порвала. Тем более с таким, мать вашу, размахом. Подобной жести даже за мной не числится. Тормози, блять, сказал. Недюжинным рывком его от этой бабы отдираю. Падаль конченая. Продолжает рубить чара, пока руки ему за спину заламываю. Плюет гусы не под ноги. «Не дай бог увижу рядом с Лизой. Убью нахуй. Никто тебе не поможет. На всю, сука, жизнь запомни, если хочешь ее дожить. Я только под, блядь, с шалевым видом со лба смахиваю, дочарушина держу. Шатала и меня, конечно, еще как шатала. Но то, что сейчас Темыч выдает... Такой адской болью все вокруг кроет, что, кажется, эта долбаная параллельная реальность льдом покрывается. Рвет его на куски настолько остро, что меня самого распиливает. «Ты меня поняла?» рявкой черушин, чарушин, дергаясь с такой силой, едва меня не опрокидывает. «Отвечай!» «Да, не слышу!» «Да!» Наконец, папаша-сутенер отстреливает дупля, что почем, и бросается к бьющейся в истерике бобрихи. Сметает ее с залитых бешенством глаз чары, волочит глубже в дом. «Все, брат, она поняла. Уходим, брат, уходим!» Тащу его на выход. С колоссальным трудом это дается. На улицу буквально вываливаемся. А там уже, хвала Богу, когда холодный воздух захватываем, чара обмекает. Так и припадаем задницами к земле. Все настолько хуево, тяну я запыханно. Поделись, легче будет. Темыч судорожно вздыхает и роняет лицо в ладони, резко ими его растирает. К Лизе надо. И тут же подрывается на ноги. Проснется, меня нет, испугается. Брат, брат, пытаюсь его придержать. Да куда ты в таком состоянии? Нормально все, нормально. Бормочет, убеждая скорее себя, чем меня. Спасибо, бойка. Уже взявший за ручку двери своей тачки, впервые взгляд на мне фокусирует. Правда, спасибо. Шумом переводит дыхание. Я только оторопело моргаю. Завтра тебя наберу. Сейчас действительно времени нет. И заскакивает в тачку. Толчок внутри меня. Интуитивный порыв. Обхожу машину и забираюсь на пассажирское. Десять минут, Тёмыч. Выдвигаю сурово. Так обычно делает он. Засекай и выдыхай. За десять минут ничего страшного не случится. Срезаемся взглядами. Едва принимаю этот горячечный шквал безумия, мое нутро безбожно скручивает. Никогда его таким не видел. Что вы пережили, брат? Мы пережили ад. Хрипит Черушин в ответ. И в тот момент мне кажется, что это, мать вашу, самая емкая фраза, которую мне доводилось слышать. Надеюсь, что пережили. Уточняет еще тише. По-любому пережили, брат. Давлю я также приглушенно. Помнишь, как ты всегда говорил? Какое бы дерьмо ни случалось, надо оставаться мужиком. Ты им всегда оставался, все вывозил. ализа твоя? Уверен, что она с твоей помощью справится. Да. Выдыхает рвана. Ухмыляется, а глаза так все ярче горят. Надо вывести. Должен. Второй отрывистый вздох и взгляд куда-то в лобовуху. Сквозь черноту ночи, далеко-далеко. Тоже хочу жениться. Дом свой хочу. Семью. Давай, поддерживаю я. Ты будешь лучшим. Хриплю и притормаживаю, чтобы и самому бурно восполнить потребность в кислороде. Если не считать твоего бати, ты лучший мужик, которого я знаю. Убежден, что и в роли главы семейства перемахнешь норму. Искренне это признаю. Чарушин, как никто другой, понимает, что с моей маниакальной зависимостью брать во всем первенство, то, что сейчас ему говорю, имеет внушительный вес но решаю все же разбавить приторный сироп смехом. Блять, мне, наверное, стоит все-таки отсечь тебя от своих. Не хочу, чтобы сравнение было не в мою пользу. Пошел ты, козел. Выдыхает с тем же смехом Чарушин. Твоей варе никогда в голову не придет нас сравнивать, но ты, придурок, продолжаешь ревновать. А хрен вам было меня разводить? Толкаю типа возмущенно. Знаешь, как меня плющило, когда... В общем, я, сука, поцеловал ее на том гребаном квесте в джунглях». «Чего? Уже тогда?» — оживает чары натуральным хохотом. «Ах ты ж сволочь!» «Да, блядь, не отрицаю». Воспользовался темнотой. Кишка тонка была, чтобы иначе это сделать. И потом отрицал, хотя она заподозрила и в лоб спросила. Спросила в лоб, прикинь, я охренел. «Сентурион же!» Припоминай, Темыч давнее прозвище моей Вари. «Сам дал». «До сих пор так величаю. Только теперь уже точно любовно, без всяких издевок». «Да, вздыхаю, когда теплом грудь забивает. Но самое поганое, после моих отмазок, она решила, что это, сука, ты». «Твою мать!» — ржет вовсю уже. «Да, и тут ты, скотина такая, подваливаешь ко мне с ебучим осознанием, что она тебе нравится. Я, блядь, я, блядь, чуть не сдох. Разгоняться не планировал, но как бы смешно ни было, Чувствую, меня от этих воспоминаний реально бомбить начинает. А потом эти ваши непонятные отношеньки. Дружба против меня. Ты и она. Против меня, блядь. Как мне не ревновать? Да я это и до седых волос не забуду. Хоть и в курсе давно, что развод. Чувства свои не забуду никогда. Просто знаешь что теперь я тебя понимаю. Задвигает Чарушин, когда смех стихает. Сейчас очень хорошо понимаю. Тоже бы ревновал. «Люто!» «Сука, наконец-то!» Темыч снова смеется. «Все. 10 минут». Переводит дыхание в разы спокойнее. «Вали домой нахрен. Мне тоже пора». «Валю. Выдаю так же легко». «Фух. На связи, брат. На связи, брат». Оказавшись на улице, пошатываю, словно пьяный. Улыбаюсь во весь рот. Представляю, как сейчас зарвусь домой — Как нырну в теплую постель к своей кисе, как зацелую ее, как залюблю.